Горе, удача, да к тому же еще упорство и выносливость помогли ему стать одним из самых богатых людей в округе. Богатый живодер жил один, без семьи, в просторном, удобном доме и держал множество слуг, которые помогали ему пасти стада, загонять в краль скот, забивать быков и продавать кожи. В день, к началось наше повествование, Педро долго стоял на площади беспокойно посматривая по сторонам, жадно сверкавшими глазами. Когда в торговых рядах появились хули с матерью, он пошел следом за ними и незаметно подслушал разговор Хулии с возлюбленным. Через время Педро оставил их в покое и, грубо расталкивая всех встречных, направился в уже знакомую читателям таверну у черного быка. В тот час таверна была почти пуста. Живодер уселся за столик в укромном углу и властно крикнул «Исаак! Исаак!». В тот же миг перед ним появился высокий, тощий, бледный старик с большой шапкой в руках. «Пойди-ка сюда, иудейский пес!» — сказал живодер, схватив его за руку и силком усаживая рядом с собой. «Садись, сын Моисея!» «Обращенный! Обращенный! Если изволите помнить, милостивый сеньор!» — ответил старик, низко кланяясь.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 Да убережет меня Бог Давида от такой напасти. Впрочем, вы все равно ничего мне не сделаете. — Ничего не сделаю? А почему ты так уверен? Слишком уж я вам нужен, и слишком много вам помогаю, чтобы вы решились на подобное безрассудство. — Ну и хитрец же ты! Однако нам есть о чем подумать. Я твердо знаю, что хулия и охотник любят друг друга.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 — Отлично! — Тогда слушайте. Наверняка охотник придет в рощу из лесу, где он ночуется со своими друзьями-англичанами, а хули из своего дома, не правда ли? — Возможно. — А распрощавшись, ведь волей-неволей им придется расстаться, он отправится в свою хижину, а она к себе домой. — Должно быть так